Посмотрит, посмотрит, почитает, почитает, да и скажет только э, «ставьте, я после посмотрю». Да, оно почти так, как нужно. Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты,